Глава восьмая Джон Рейнбери сидел у себя в кабинете, вытянув ноги под столом. Каблуки его туфель тонули в мягком ковре, а носки поднимались под углом приблизительно 80 градусов. Он сблизил ладони таким образом, что кончики пальцев соединялись. Джон смотрел на лежащий перед ним листок бумаги, вернее, смотрел сквозь него, будто тот прикрывал собой некую подземную пещеру. Он был погружён в размышления о мисс Кейсмент. Мисс Кейсмент была персональным помощником Рейнбери. Она была принята на должность одним из предшественников Рейнбери, и он унаследовал её вместе с кабинетом и документацией. В те дни мисс Кейсмент выполняла обязанности машинистки. Есть сферы деятельности, превращающие занятых в них людей в совершивших близнецов. При этом для одних похожими выглядят представители одной профессии, для других совершенно иной. Кое-кому все студенты кажутся на одно лицо, для Ренберина на одно лицо всегда были машинистки. Все как под копирку. Он видел только их улыбки, но не черты лица. Вот так, ни на секунду не задумавшись, он принял новый пост вместе с клацующей машинкай мисс Кейсмент и её ослепительной улыбкой. Однако очень скоро Рейнберри обнаружил, что мисс Кейсмонт гораздо больше своей улыбки. Должность, которую она в своё время заняла, была создана специально для неё тогдашним главой управления, причём оформление не прошло через верха. Хотя официально это и не одобрялось, но таких должностей в Воекирсе было немало, и несмотря на своё несколько нерутинное поступление, мисс Кейсмонт находилась очевидно в хороших отношениях с верхами. Подтверждением чему служило солидное повышение жалованья, случившееся в первые недели после того, как Рейнбери взошёл на престол. Мисс Кейсмент не только увеличили зарплату, но вскоре после этого ещё и повысили в должности. Теперь она стала именоваться помощником второй степени по организационным вопросам. Оба этих счастливых события совершились без какой бы то ни было рекомендации со стороны Рейнбери. Более того, он даже не был официально оповещён. Мисс Кейсмент скромно умалчала о своих успехах, и Рейнбери лишь случайно узнала о них. Это было особенностью Ои Кирса. Продвижение по служебной лестнице совершалось по какой-то загадочной системе, понятной только руководству. Достаточно сказать, что тут обходились без такой формальности, как рекомендация со стороны вышестоящих по должности. Эта система, которую там наверху называли чрезвычайно демократичной, вела в частности к тому, что не раз какому-нибудь главе отдела или управления, отдающему очередные распоряжения тому, кого он считал подчинённым, осторожно сообщали, что после недавнего кадрового перемещения некоторые руководители и некоторые подчинённые увыпоменялись местами. Из-за этого сотрудники ОЭ Кирса находились в постоянном и непредсказуемом движении рывками. как игрушечные ярмарочные лошадки, обходя друг друга. В процесс перемещения были втянуты все. Таинственная сила, которая ими двигала, очевидно, была так добра, что в перспективе хотела осчастливить всех лошадок, дав каждой из значительную должность и высокий оклад. Единственным сомнительным пунктом в этой либеральной и в общем-то человечной системе был следующий. Когда все сотрудники столпятся на вершине служебной деятельности, Когда все пешки станут королями, что прикажете делать дальше? И хотя этот золотой век всеобщего единения только ещё брезжил вдали, бодрый дух продвижения к нему реял на всех уровнях организации, не давая расслабляться ни руководству, ни рядовым сотрудникам, которые иначе на своих рабочих местах несомненно заскучали бы. Рейнберри уже больше года служил в Воекирсе, а к прежним порядкам никак не мог привыкнуть. Ради своего нынешнего поста главы финансового управления он оставил спокойное и тихое место в Министерстве внутренних дел, о чём позднее начал весьма сожалеть. Обозревая разворачивающуюся перед ним картину, Рейнберри чувствовал себя так, будто из устойчивой и безопасной феодальной системы неожиданно попал в эпоху стремительно развивающегося общества, в котором идеи вседозволенности как раз начали приносить плоды предприимчивым личностям. Рейнберри был лишён предприимчивости и не собирался таким становиться. Он полагал, что тех усилий, которые он когда-то вложил в своё школьное, а затем университетское образование, вполне хватит, чтобы по инерции двигаться дальше и экономно тратить энергию, делать в разумных пределах карьеру и даже добиться в конце кое-какой известности. Рейнберри оставил государственную службу в минуту крайнего недовольства собой и окружающим миром. Такие минуты случались в его жизни нечасто, и в основе их лежало настроение довольно эфемерного свойства. Насколько эфемерным, летучим оно было, он вполне убедился теперь, когда с неприязнью наблюдал за своим окружением и размышлял, сумеет ли в будущем воспользоваться опытом самопознания, приобретённым такой громадной ценой. Когда-то в Рейнберге, тогда лишь начинавшим свою карьеру помощником в Министерстве внутренних дел, Один из руководителей отозвался так. «Молодой Рейнбери как будто умен и исполнителен, и вместе с тем ощущается в нем какая-то бесполезность». Это мнение передали Джону. Он выслушал его без всякого удивления и даже почувствовал какое-то старческое смирение, от которого с тех пор так и не избавился. Оно переросло с годами в тихое уныние, и вот для того, чтобы избавиться от этого уныния, временами становящегося просто невыносимым, А Рейнбери и совершил этот отважный прыжок, как говорится из огня да в полымя. Как глава финансового управления, он мог стать ключевой фигурой в Ойкирсе. На это ему ещё при поступлении отечески указал директор, сэр Эдвард Гест, почтенный государственный чиновник, давно ушедший на покой, но эксгумированный ради того, чтобы украсить вершину Ойкирса своим прославленным именем и своим немалым как плагаль опытом. Мой дорогой друг, сказал тогда сэр Эдвард. Вам, как многолетнему служащему казначейства, несомненно хорошо известно, владеющий мощной управляет и политикой. Финансовые вопросы это вопросы, допускающие самое широкое толкование, особенно в такой молодой организации, как эта. Мы видим в вас руководителя и надеемся, вас ждёт успех. Со всей серьёзностью внимая речам сэра Эдварда, Рейнбери мысленным взором видел эту предстоящую ему власть, казавшуюся для его смирявшегося годами духа столь искусительной, что он испытывал почти боязнь. Но это видение сияло недолго. Джон очень быстро понял, что ситуация, сложившаяся в Оуикирсе, его воле не подчиняется. Иногда он сомневался даже в том, что организации вообще можно управлять. А иногда его посещала мысль, что навести здесь порядок, наверное, можно, но совершить это по силам только какому-нибудь гениальному уму не меньше. Но он, Рейнбери, в данных обстоятельствах абсолютно бессилен, и в этом он не сомневался никогда. Как часто говорил Джон своим коллегам, организация напоминает ему Италию времён Ренессанса, обилием живых независимых центров. Жаль только, что результат этой множественности и независимости Весьма далёко от ренессансного. Каждый департамент горячо стремился к свободе действий, так горячо, что зачастую как бы и не замечал, что существуют и другие департаменты. Общепризнанные силы считались лишь учредители в благотворительной деятельности, которых, естественно, нуждались все. Иногда Рейнберри охватывало любопытство, и тогда он отправлялся в странствия по зданию. Он появлялся в захолустных отделах И проходил незамеченным, потому что там его никто не знал. Он брёл по длинным коридорам и заглядывал в комнаты, откуда из-за столов, заваленных пыльными папками, доносился весёлый девичий смех и постукивание чайных чашечек. Но при этом то здесь, то там Ренберри обязательно натыкался на какого-нибудь трудягу, пахаря, давно сделавшегося предметом насмешек коллег, корпящего в окружении документов и справочной литературы. углублённого в изучении истории сельского хозяйства Польши или в вопрос роста безработицы в Баварии, но из-за полного отсутствия координации в работе отделов труд этих подвижников обречён был пропадать в туне. Иногда оказывалось, что тема, над которой в поте лица трудился кто-то в каком-то подразделении, уже давным-давно разработана другими отделами. Случалось также, что сведения, в самом деле кому-то в Уайкерсе необходимые и старательно подготовленные, просто не находили пути к своему адресату. Все это Рейнбери видел и над всем этим скорбел, и поэтому временами ему мечталось, как он проносится ураганом по всем комнатам, по всем закоулкам, после чего все становится на свои места. Увы, только мечталось, потому что он понимал, что задача исправления для него непосильна, Для этого необходима сила, необходима власть, а за власть нужно бороться. А к борьбе Рейнбери по природе своей ну никак не был приспособлен, и он с ностальгией вспоминал о государственной службе, с её нерушимой иерархией, с её вековечными ценностями, с её отработанными поколениями способами делопроизводства, сводящими на нет возможность открытых конфликтов между сотрудниками. Относительно всех этих вопросов Он часто спорил с единственным в Ойкирсе человеком, которого считал равным себе, Эвенсом, выпускником Кембриджа, некогда также государственным чиновником, а ныне главой так называемого Департамента общественных связей. В первое время Рейнберри относился к Эвенсу с определённой долей подозрения, а именно, не окажется ли в конце концов, что Эвенс и есть тот, чем он Рейнберри так и не сумел стать, силы, которые очистят Ойкирс? Даст ему новую жизнь. Для проверки Рейнбери изобретал разного рода вопросы, касающиеся служебных дел, на которые Эванс неизменно отвечал так: "Растолкуйте мне поподробнее, Стрина, боюсь я в этом совершеннейший профан". А ещё Рейнбери завёл привычку являться неожиданно в кабинет Эванса, но всякий раз обнаруживал, что тот либо куда-то ушёл, либо читает просто. Но Джона это не успокаивало. Эванс мог держать свою подготовку в тайне. И всё же настал день, когда Рейнбери убедился окончательно, что Эван совершенно безвреден, отныне его перестало мучить мысль, что здесь рядом находится некто менее праздный, чем он. Именно Эван спервым указал Рейнбери как-то в полдень, когда они вместе пили чай и рассуждали об организации с спокойной объективностью историков, что в Вое Кирсе появился новый общественный феномен. Суть его заключалась в том, что власть всё больше сосредотачивалась в руках так называемых помощников. Первоначально такое название придумали для того, чтобы хоть как-то именовать тех многочисленных экспертов, которых Ойкерс э. привлекал для консультаций по всякого рода вопросам, от рекламных технологий в балканских странах до прямого метода обучения английскому языку. Но очень скоро эту нишу наводнила целая армия молодых женщин, которые, поступая в Ойкерс с скромными машинистками, очень быстро осваивались и ощутив под своими ногами надёжную почву, блестящим броском перемещались вперёд, а за ними, пользуясь богатым опытом предшественниц, уже готовились к перелёту другие. Стать личным помощником эта цель была маяком, светившим им издали. Амбиции этих женщин, усиливаемые полным отсутствием препятствий на пути к повышению жалования и к престижу с одной стороны, Или торги и их начальников, уже добившихся всего, чего здесь можно добиться с другой, два этих фактора способствовали подлинному переходу власти. Чем дальше, тем становилось яснее, что кроме этих энергичных молодых особ, никто в Воекирсе, пожалуй, и не знает, как должна работать организация и что следует делать. За правилами в этой шайке прилесных авантюристов были мисс Перкинс, личный помощник Эванса, и мисс Кейсмент, недавно в итоге нового повышения, ставшая помощником первой степени по организационным вопросам. Эванс с усмешкой предсказывал, наверняка в скором времени помощницы и их друзья смогут вести дела во и Кирсе самостоятельно. А мы, продолжал он, будем сидеть дома и получать жалования. О Рейнбери, которому веселье Эванс оказалось дурным тоном, был чрезвычайно опечален переменами, на которые ему указал тот. Он нервничал, хотя и понимал, что это неразумно, представляя, что некая группа энергичных молодок движется к цели, не считаясь ни с кем, ни с традиционно почитаемыми выпускниками университета, ни с опытными государственными чиновниками, вообще не признавая власти мужчин. К тому же, о ужас, во главе этих гарпий стояла, оказывается, его личная секретарша, мисс Кейсмонт, на это ему также указал Эванс. А королева среди них, знаете кто? Ваш личный помощник вот так-то, произнёс он с некоторым оттенком зависти. Не задолго до этого Райнберге как раз начал уделять особое внимание мисс Кейсмент. Сначала он был поражён её старательностью: от начала рабочего дня и до завершения, каждую свободную минуту, а их у неё хватало, её видели за одним и тем же занятием изучением документации финансового управления. Среди документов, иногда перепутанных, Сложенных в многочисленные папки попадались бумаги, доставшиеся Ойе Кирсу в эпоху его формирования от других международных благотворительных организаций. Во всех этих сложностях мисс Кейсмент старалась разобраться, попутно делая заметки. Она называла это вхождением в курс дела. Ренберри восхищался её скрупулёзностью. Он ведь и сам когда-то только поступив сюда, собирался этим заняться, но обнаружив горы бумаг, столь непохожие на аккуратненькие, подлинеечку расставленные папочки Министерства внутренних дел, растерял весь свой задор и решил, что не стоит тратить силы. К тому же мисс Кейсмонт была очаровательна. Ради справедливости надо сказать, что все здесь нынешние молодые сотрудницы были таковы, но мисс Кейсмонт несомненно превосходила всех. Ренберри указывал на эту Эвенсу с некоторой гордостью. У неё была нежная кожа, маленькие губки, словно у красавицы начала XIX века, и пышные тёмные волосы, уложенные рукой опытного парикмахера в нечто напоминающее изысканный сад, состоящее из бесчисленных локонов, колечек, завитков, сложнейшая причёска всегда оставалась на удивление прочной. Сзади, пониже прически, открывался участочек гладкой, чуть смугловатой кожи, в последнее время вызывавший особый интерес у Рейнбери. Аккуратно нарисованный яркий ротик открывался в улыбке, ярчайший, просто ослепительный. Глаза мисс Кейсмент вряд ли можно отнести к ее достоинствам, поскольку они были узковаты. Но вот ресницы, то ли здесь постаралась сама природа, то ли рука мастера, Рейнбери наверняка сказать не мог. Они были невероятно длинные и пушистые. И вот из этих прельстительных зарослей мисс Кейсмент, когда не смотрела на лист в пишущей машинке или на очередной документ, теперь всё чаще бросала взгляд на Ренбере. Именно из-за мисс Кейсмент перед Джоном начал открываться с абсолютно новой стороны такое понятие, как женское очарование. Он замечал, например, что усаживаясь, мисс Кейсмент приподнимает юбку таким образом, что показывались и её обтянутые шёлком чулок колени, и даже край шек нижней юбки. Этот жест, характерный, как полагал Рейнбери, только для кинозвёзд, позирующих перед репортёрами вечерних газет, бесил его и одновременно восхищал. Потом он обратил внимание, что и все прочие управленческие барышни кокетничают таким образом. Постепенно Рейнбери, который раньше, влюбляясь, обращал внимание прежде всего на умы избранницы, её речь, а уж потом на кое-какие самые простейшие изгибы тела, превращался в знатока таких материй, как духи, помада, туфельки, браслеты, серьги, лак для ногтей. И что любопытно, стоило ему замереть при виде чего-то нового и восхитительного у своей подчинённой, как тут же он обнаруживал это новое у всех прочих молодых сотрудниц. словно эхо взрыва, затухая, прокатывалось по всем коридорам и кабинетам. И со временем ему начало казаться, что Ои Кирс заполонен ордой женщин, ужасных и притягательных своей искусственностью. Когда Рейнбери дал себе отчет, что питает интерес к мисс Кейсмент, он решил побольше узнать о ней и обратился с запросом к Верхам «Позволите знакомиться с ее личным делом». Верхи просьбу удовлетворить отказались, сочтя ее неуместной. Прошлое сотрудников Ои Кирса являлось, по их мнению, неким священным и мистическим секретом, доступным только им, членам касты жрецов. Эту закрытость, которая, очевидно, стала следствием неустойчивой социальной иерархии Ои Кирса, Джон принял как должное, потому что чувство исторической необходимости было сильно развито в нем. И он решил прибегнуть к другим методам, Начал с того, что задал мисс Кейсмент несколько вопросов напрямик, но желаемого результата не достиг. Однажды он спросил ее о том, где она училась, на что мисс Кейсмент ответила кратко, состояла ученицей колледжа. Эта фраза показалась Рейнбери очень неприятной и к тому же наполнила его подозрением. Исходя из некоторых особенностей словарного запаса мисс Кейсмент, он сделал вывод, что и она когда-то служила в государственном учреждении, Впрочем, мисс Кейсмонт упоминала, что выполняла задачи, относящиеся к сфере Министерства труда, но какие именно задачи, Рейнберри определить не удалось. И вскоре устав от бесплодных поисков в этих непроницаемых сферах, Рейнберри переключился на более простую задачу. Начал доискиваться, как же зовут мисс Кейсмонт. Но и тут, к своему удивлению, он натолкнулся на препятствие. В обязанностях мисс Кейсмент входило ставить подпись на документах, но всякий раз она оставляла на бумаге какую-то совершенно неразборчивую закорючку. И доведённый до отчаяния Рейнберри однажды, когда она отлучилась куда-то, залез к ней в сумочку и завлёк паспорты прочёл. Агнес Мэй Кейсмент. Открытие повергло его в ещё большее недоумение. Так на какой же из этих одинаково сладостно звучащих имён Мисс Кейсмент обычно откликается. Каждый день в 11 утра и в 4 часа дня происходили собрания персональных помощниц. Эти собрания уважительно именовались «Встречи за чашечкой кофе» и «Встречи за чашечкой чая», а председательствовали на них мисс Кейсмент и мисс Перкинс. Собираясь вместе, разумницы, как их называл Эванс, обсуждали различные вопросы, и производственные, и чисто женские. Раз или два после начала собрания Рейнберри на цыпочках приближался к двери и начинал прислушиваться, надеясь услышать желаемое. Но всё, чего он достиг этим методом, от которого ему пришлось впрочем отказаться, так как однажды некая опоздавшая барышня застала его у двери в позе шпиона. Всё, чего он достиг, это узнал, что все без исключения молодые женщины обращаются друг к другу мисс такая-то. После этого трепет Рейнберри перед ними Возраст неимоверно. Курьер по фамилии Стогдон стал тем, кто открыл Рейнбери, что к мисс Кейсмонт лучше всего обращаться Агнес. Однажды Джон застал Стогдона дружески болтающим с мисс Кейсмонт и называющим её именно так, чрезвычайно фамильярно. Но этот Стогдон, как оказалось, и со всеми прочими учрежденческими красавицами был в чрезвычайно непринуждённых отношениях. В свою очередь, они души в нём не чаяли. и ласково называли «стоги». К Рейнбери Стогдон относился бесцеремонно-дружески и как бы все время заговорщически подмигивал ему, что тот воспринимал чрезвычайно болезненно. «Ох уж эта молодежь, до да чего сообразительно!» восклицал иногда Стогдон, намекая на юных сотрудниц. И Рейнбери чувствовал, что здесь содержится намек на принадлежность их обоих его и Стогдона к иному старому поколению. Горы свернуть это им по силам. Также любил повторять Стогден с нажимом, в котором Рейнберри слышала нечто угрожающее, направленное прямо против него. Стогден, кажется, искренне полагал, что теперь в организации большая часть решений зависит от мисс Кейсмонт и её подружек. А Рейнберри это предположение бесило, и тем больше, чем сильнее ощущалось здесь присутствие истины. «Сэр Эдвард Гест, директор, а не мисс Кейсмант», холодно указывал он Стогдону, но тот в ответ посылал эдакий остренький взгляд, словно говорящий «Ты да я, уж мы-то знаем, кто есть кто». Как-то Стогдон обратился к Рейнбери, произнеся со вздохом. «Ах, эти юные женщины, у них вся жизнь впереди. Вы понимаете, как это, когда вся жизнь впереди, а? Это «а», которым Стогдон завершал обычно свои сентенции, приводил Рейнбери в ярость не меньшую, чем само высказывание. Ему хотелось закричать, что и у него вся жизнь впереди, и будущее сулит ему дары, о которых Стогден не может и мечтать. Этот господин явно не понимает, кто перед ним, думал Рейнбери с отчаянием человека, встретившегося с тем, против которого у него нет защиты. Обезружить Стогдена он был не в силах, а следом пришла во всей своей безысходности мысль Да и кто я такой на самом деле? На раннем этапе того, что Рейнбери и Эванс назвали блицкригом Miss Kaysmont, она продолжала выполнять работу машинистки, которая занимала совсем немного времени, а потом погружалась в другие дела. Однако позднее, когда всё больше и больше работы перетекало от Рейнбери к ней, когда от этапа сопровождения шефа на конференциях она перешла к этапу выступления от его лица, в ней проснулось упрямство. И тоном, не терпящим возражений, она заявила: "Нам нужна машинистка". "Мне кажется, у нас уже есть одна", заметил Рейнбери, который в тот день был в плохом настроении. Пропустив мимо ушей эти слова, она продолжила: "Надо всего лишь послать запрос наверх". Мисс Кейсмен знала, что говорила: к вопросам расширения штата наверху относились весьма чутко и доброжелательно. Вот вы и похлопочите, сказал Рейнбери и отправился на уикенд. Вернувшись, Джон обнаружил, что вокруг произошли перемены. До этого он занимал большую комнату, дверь которой открывалась в коридор, а мисс Кейсмент комнату маленькую, выходившую только в кабинет шефа. Теперь же его стол перенесли в эту внутреннюю комнатушку, в то время как мисс Кейсмент разместилась в обширном кабинете. Мне показалось, вам будет по душе уединение, мимоходом объяснила мисс Кейсмонт. Рэнберри промолчал. В сущности, новое устройство его вполне устраивало, отныне его жизнь должна была стать ещё более спокойной. Джон некоторое время с интересом присматривался к новой машинистке. Он подозревал, что мисс Кейсмонт получила её отнюдь не сверху, а нашла где-то сама. Исходя из нескольких услышанных реплик, Рейнбери сделал заключение, что, возможно, эти две особы когда-то учились вместе. Машинистка не исключено несколькими классами ниже. Как бы там ни было, но командовала мисс Кейсман девушкой безбожно. В облике новой сотрудницы было что-то неаккуратное, словно неприлаженное. От ее одежды то и дело что-нибудь отрывалось и падало на пол, как перья с линяющей птицы. И мисс Кейсман, которая, как подозревал Рейнбери, Именно из-за этих качеств и выбрала девушку, не уставала самым жестоким образом попрекать ее и учить. А Рейнбери до такой степени расстраивали эти непрерывные окрики, что он, не желая больше их слышать, как можно плотнее запирал дверь. Девушку, которую мисс Кейсмонт, а вскоре и Рейнбери, звали не иначе как машинисточкой, очень часто заставали в слезах. С ее появлением мисс Кейсмонт стала вести себя еще более вызывающе. Рейнбери, который был всегда по отношению к ней предельно корректен, вдруг начал понимать, что и аромат её духов, и её обнажённые шея, и окурки, измазанные алой помадой, оставляемые ею в пепельнице на столе, всё, что прежде просто волновало, теперь по-настоящему сводит его с ума. Сначала он приписывал это изменение собственного настроения, кумулятивному эффекту Возникшему в итоге слишком долгого пребывания вблизи такого множества провоцирующих гарпий. Но позднее понял, что основную роль сыграло всё же не столько это, сколько тонкое изменение тактики со стороны Мисс Кейсмент. Она теперь, как ему казалось, подольше задерживалась в дверях его комнаты и стояла там как-то это покачивая своим стройным телом, приносила ему совершенно ненужные документы. которые требовалось якобы срочно разобрать, и они приступали к этому вместе. При этом мисс Кейсмонт почти касалась его щеки своей напудренной щёчкой. И настал день, когда она окончательно огарошила его, назвав Джоном. Насколько Рейнбери понимал, этот шаг не был связан ни с какими иными изменениями в их отношениях, и поэтому мог быть интерпретирован только как неспровоцированная лобовая атака, которой он был бессилен противостоять. Он, конечно, делал вид, что ничего особенного не происходит, а мисс Кейсмонт, как говорится, вошла во вкус. И Рейнбери был благодарен ей за то, что хотя бы в присутствии третьего лица она удерживается от подобной фамильярности. Неудивительно, если бы в ответ он стал звать её Агнес, но у него не получалось. Для Джона, как он ни старался, она оставалась по-прежнему мисс Кейсмонт. А поскольку официальное обращение к ней стало невозможным, Ведь она его называла теперь только по имени. Он в конце концов начал использовать разные способы привлечения внимания, как-то покашливание, раняние книги на пол, возгласы наподобие: "О, послушайте!" Ренберри в складывающихся обстоятельствах чувствовал себя всё более жалким и загоняемым в угол, а мисс Кейсмент словно ничего не замечала. Она порхала вокруг, оживлённая и изящная, день ото дня всё более элегантная. И непрерывный повтор его имени звучал в ушах Рейнбери, как монотонное голубиное воркование. На каком-то отрезке времени он сказал себе: "Следует в конце концов навести порядок". Но как навести на этот счёт Рейнбери, не имел никакого представления. Мисс Кейсмент занимала теперь все его помыслы, и в часы, проводимые на службе, он в сущности только о ней и думал. Она стала для него объектом созерцания и вместе с тем исследования. И в ходе этих студий Ренберс извитительной усмешкой говорил самому себе: "Нынешнее твоё занятие, возможно, ничуть не бессмысленней всех тех изысканий, которые ведутся сейчас на прочих этажах Уэя Кирса. В последнее время Джон помешался на том, что не знает возраста мисс Кейсмонт, и проклинал себя, поскольку заглянув в её паспорт, не догадался посмотреть нужную запись. Но своей цели он всё же собирался добиться". путем тщательно продуманной системы вопросов, которые надо будет задавать с некоторыми перерывами, затем скомпоновать полученные ответы и попробовать извлечь из них нужную информацию. Исходным пунктом предполагалось сделать тот факт, что брат Мисс Кейсмонт на 3 года старше её, окольными путями обнаружить возраст брата, вот какой план, вооружившись ручкой, Рэйндберри собирался теперь доверить листу бумаги. И тут раздался стук в дверь. Мисс Кейсмен и машинистка, наверное, отправились пить чай, и кто-то, воспользовавшись этим обстоятельством, проник к дверям кабинета Рейнбери. С досадой опустив ручку, он крикнул: "Войдите!" Это был Хантер Кип. А Рейнбери окинула его досадливо удивлённым взглядом. "Рад тебя видеть", сказал он. "Здравствуйте", ответил Хантер. Молодой человек был, кажется, чем-то сбит с толку и взволнован. Он взглядом поискал, где бы сесть, и плюхнулся на стул. Торопливый и неловко, как игрок в забаве музыкальные стулья, откинувшись на спинку кресла, Джон вопросительно посмотрел на Хантера. А Рейнбери чувствовал себя совершенно свободно из-за холодного превосходства, которое он неизменно испытывал к розеному, не очень образованному и не очень удачливому брату. Но Хантер невольно напомнил ему о розе, и мысленно сопоставив розу и мисс Кейсмонт, Рейнбери испытал лёгкое чувство вины. Для него было аксиомой, что Роза стоит выше всех прочих женщин. Роза, объяснял он себе, это духовная, а мисс Кейсмонт всего лишь плотская. Но при этом он боялся признаться самому себе, что его интерес к мисс Кейсмонт усложнился теперь настолько, что заслуживает, пожалуй, более красивого названия. Из-за этой двусмысленности он, думая о Розе, по-настоящему презирал себя. К Хантру Ренбери, если и испытывал какое-то чувство, То скорее всего неприязненный. Он не сомневался, что Хантер о его интересе к Розе знает, и наверняка этот интерес в своём воображении преувеличивает. Кип врождённо относился ко всякому, кто дерзал быть любезным с Розой. Об этом Джон тоже знал и научился предугадывать те маленькие акты агрессии, которыми было испичрено поведение Хантера. В настоящий момент тот, сидя на краешке стула, явно горел нетерпением что-то сообщить. И прямо весь покраснел от волнения, как школьник. Чего же он хочет, подумал Рейнбери. По какому делу ты явился, спросил он. То есть, чем я могу быть полезен? несколько иначе сформулировал вопрос и подумал, возможно, что-то связанное с Мишей Фоксом. Хантеру явно не терпелось побыстрее объяснить, но сначала он тревожно обвёл глазами комнату, словно ожидал обнаружить нечто затаившееся в углу. Полагаю, вы очень заняты, такова была его первая фраза. Рейнбери, усомнившись, нет ли в ней сарказма, произнёс довольно невнятно: "Дел, как ты знаешь, всегда хватает. Я тут проходил мимо", сказал Хантер. "Ну и решил заглянуть на минуту, просто поболтать". Это была афальшь настолько очевидная, что Рейнбери, не найдя что ответить, просто промолчал. Роза говорила: "Вы на днях были у мистера Сейорда?" продолжил Хантер. Да, был, подтвердил Рейнбери. До чего славный человек этот доктор Сейуорд, почти святой. Доктор Сейуорд действительно хороший человек, но, думаю, он первый указал бы тебе на то, что ошибочно путать учёного с религиозным аскетом, наставительно произнёс Рейнбери. Вот только здоровьем слаб. Несколько не в попад продолжил Хантер. Рейнбери начал думать, хотел добавить ещё что-нибудь лесное о Сейуорде, но Хантер опередил его. «Доктор Сейуарт и Миша Фокс виделись на прошлой неделе». «Вполне возможно», — заметил Рейнбери. Ему хотелось понять, какие именно сведения понадобились Хантеру. «И вы его видели?» — поинтересовался Хантер. «Кого?» — спросил Рейнбери, только чтобы помучить Хантера. «Мишу Фокса». А Рейнбери не хотел, чтобы думали, что он не встречался с Мишей, поэтому ответил. «Да, я встретился с ним, но лишь на минуту. Меня ждали дела». И он ничего особенного не сказал. Нет ничего особенного. Насколько Рейнбери успел заметить, людей, заговаривающих с ним о Фокси, будто что-то толкало задавать именно этот вопрос, хотя ответ всегда был одинаково сдержан и невнятен. А только и выдавил Хантер, и вновь с притворным вниманием начал рассматривать комнату, а Рейнбери, наблюдая за ним, чувствовал раздражение из-за его бесцеремонности и зависть к его густым волосам. Наверное, интересно эта ваша работа, произнёс Хантер. А вот скажите, продолжил он. Когда люди с вашей помощью приезжают сюда, они получают право работать только временно или могут рассчитывать на постоянное место? Старается быть вежливым, подумал Рейнбери. На постоянное, ответил он, если не возникает особых причин их выдворить. В первые 5 лет они должны получать особое разрешение, выдаваемое ОЭКирсом. Потом достаточно простого разрешения Министерства труда. К тому же, за это время они могут подать запрос о гражданстве. Я думал, что есть как бы испытательный срок, сказал Хантер. В каком-то смысле да, заметил Рейнбери. Но по большому счёту их пребывание здесь зависит только от наличия разрешения на занятие рабочего места. Считается, раз уж они оказались здесь и ведут себя при этом надлежащим образом, то ничто не мешает им остаться тут навсегда. А, вот как, словно чему-то огорчившись, уныло произнёс Хантер. "Навсегда", хотя в целом всё довольно абсурдно, продолжил Рейнбери, ощутив неожиданный интерес к вопросу. "Говоря строго, половина этих прибывших здесь вообще быть не должно". "Как же так?", удивился Хантер. "Да будет тебе известно, что ОИКрс, организация в некотором смысле гибридная, начала объяснять Рейнбери, наполовину государственная, наполовину благотворительная. Большая часть пожертвований поступает из Америки. И в самом начале было оговорено, что получаемые нами суммы должны использоваться исключительно на устройство лиц, рождённых к западу от некой линии. Именно рождённых к западу от некой линии, переспросил Хантер. Именно, подтвердил Рейнбери. Это безумно, это жестоко, но нам нужны ориентиры, простые и чёткие. Ты ведь понимаешь, что есть определённые условия игры. Организация, подобная нашей, должна уметь вести политику. И с той и с другой стороны на нас в любую минуту могут посыпаться обвинения в том, что мы тратим деньги на политические цели. В Америке, конечно, существуют разные силы, но нас поддерживают главным образом либеральные организации, квакеры и тому подобное, а они очень щепительно относятся к вопросу траты денег. В уставе О. и Кирса говорится о нашей цели так. оказывать поддержку лицам, иммигрирующим по сугубо экономическим причинам. Весьма искусственное разделение, тебе не кажется? Надо же сначала выработать критерии этих самых экономических причин. На каждой конференции кто-нибудь непременно затрагивает эту тему. Но различие должно быть определено раз и навсегда. И появилась линия, вот она. А Рейнбери встал и повернулся к огромной карте, висевшей за его спиной. Он указал пальцем на пунктирную красную линию, перерезающую Европу с севера на юг. Мы называем её СДВП, сказал Рейнбери, самый дальний восточный пункт. Но насколько я понял, множество людей, приехавших сюда с помощью Ойкирса, родились к востоку от линии, спросил Хантер. Да, согласился Рейнбери, но мы предпочитаем об этом не распространяться. Как и о многом происходящем в Англии, в Верхах об этом знают, но официально все в полном порядке. Но ведь может и всплыть. Безусловно, если кто-нибудь напишет в «Таймс» или будет задан вопрос в парламенте, или какой-нибудь министр проявит интерес, тогда уж шума не избежать. Но фактически никому не выгодно поднимать этот вопрос. «Неужели никому?» – удивился Хантер. «Никому», – уверенно произнес Рейнбери. Ни нынешнее правительство, ни оппозиция не станут ввязываться в скандал, в результате которого Великобритания подверглась бы нападкам с обеих сторон. Рейнберри постепенно впадал в тон, который его коллеги называли гипотетическим. Это и в самом деле был его любимый конёк. А как же вы узнаёте, где кто родился, спросил Хантер. В некоторых случаях, когда документы утеряны, это и в самом деле нелегко установить. Есть большое число субъектов с явно поддельными паспортами. А Рейнбери подошел к стоящему в углу большому шкафу, отварил и вытащил несколько ящичков. Их удостоверение личности мы храним здесь. Вот, взгляни, и он протянул Хантеру какую-то зеленоватую книжечку. Несомненно, грубая подделка. Мы попросту закрываем на это глаза. Но попадаются лица, которые ничего не скрывают. Из их документов тут же становится ясно, что они родились в восточной линии. "Как всё это печально", вздохнул Хантер. "Ведь никто не выбирает, где ему родиться". "Ты прав, разделять человеческие существа по такому принципу занятие отнюдь не радостное", сказал Рейнбери. "Но что есть, то есть, и надо как-то справляться. Увы, жизнь полна несправедливости, и мы вынуждены принимать поставленные нам условия". Рейнбери снова взглянул на волосы Хантера. «Предположим, разразился бы скандал», — вновь заговорил Хантер. «И что тогда случилось бы с людьми, которые уже получили работу?» Раздался стук в дверь. «Не знаю», — ответил Рейнбери. «Полагаю, их выдворили бы из страны. Войдите». Эванс сунул голову в дверь. «О, простите», — смутился он, — «я не предполагал, что вы заняты. Тут как обычно». Как обычно, был кроссворд в Times, относительно которого Рейнбери и Эвенс, как правило, обменивались сведениями в это время дня. А Рейнбери не хотел, чтобы Хантер знал об этом, и поспешил сказать Эвенсу: "Я к вам зайду через минуту", Эвенс удалился. "Извини", бросил Рейнбери Хантеру, "деловое совещание, я сейчас вернусь". Как только дверь за ним затворилась, Хантер встал со стула и направился к шкафу. Он весь дрожал, ему трудно было дышать. Трепещущей рукой он провёл по ряду ящичков. Поиск нужного не занял много времени, и несколько минут он внимательно изучал содержимое. Потом вернул ящичек на место, отошёл от шкафа и приблизился к карте. Когда Рейнбери вернулся в кабинет Хантера, всё ещё изучал карту. Он был просто поглощён этим занятием. Отличная карта, заметил Рейнбери. Обозначено всё вплоть до мельчайших населённых пунктов. Хочешь что-то найти? Нет, ответил Хантер. Он медленно вёл пальцем по Восточной Польше. Наконец, глубоко вздохнув, он с улыбкой повернулся к Рейнберри. Жаль, но мне уже надо идти. Услыхав это, тот даже огорчился. Ему хотелось поговорить с Хантером. Что же, заглядывай, когда время будет, сказал он. А как там Роза? Хантер тут же перестал улыбаться. У неё всё хорошо, сухо произнёс он. Чрезвычайно занята на фабрике, я полагаю, спросил Рейнберри. Да, у неё всё хорошо, повторил Хантер. Ну, спасибо за беседу и до свидания. С этими словами он исчез. А Рейнбери сел и взглянул на часы. Скоро конец рабочего дня. Глупый мальчишка, подумал Рейнбери, любопытно, чего он хотел. Затем его мысли вновь вернулись к мисс Кейсмент.